Глава 45. Шок, вызванный изнебытия моим неожиданным воскрешением и моим же неадекватным поведением, спровоцировал у мальчонка словесную диарею. И если бы следователь даже захотел остановить процесс, у него не получилось бы. Но он не захотел, и я не захотела. А вот продолжить начатое, несмотря на боль в расстревоженном ребре, захотелось неудержимо. В целом картина вырисовывалась примерзейшая. Господин Босх нервно курит в углу. Бравои сотрудники Гаи выполняли, как уже было установлено следствием, обязанности по бесперебойной поставке рабочего расходного материала. На дороге они стояли редко, чаще всего колесили по области, вылавливая бездомных. Когда они останавливались где-нибудь на привокзальной площади или возле рынка, изталкивали в старенький милицейский уазик очередного бомжа, окружающему в голову не приходило заинтересоваться происходящим. Люди в форме грузят в машину бездомных. Что тут удивительного? В городе чище будет. Несколько дней назад они получили от своего криминального босса необычное задание: срочно выехать на Московскую трассу, дождаться появления Toyota Corolla, номерной знак такой-то, и остановить её. В машине будет женщина и ребёнок. Женщину следовало ликвидировать и закопать в лесу, а ребёнка и машину доставить к боссу. Уроды так и сделали. Но возиться с трупом женщины им не хотелось. К тому же, утром с наркоплантации пришла очередная заявка на бомжа. Ну вот, ребятки решили слегка подкорректировать задание босса: Бабу не убивать, а отправить на точку. Она всё равно там подохнет, а мальчики денежку получат. Им ведь платили по факту, так сказать, по ставке. Наличие в Toyota гигантского злобного пса оказалось не очень приятным сюрпризом, но больших проблем не доставило. Короткая очередь из автомата и нацелившийся в горло одного из котов пёс с визгом улетел в придорожный кювет. На этом месте я не смогла сдержать слёз. Бедный мой, бесконечно преданный до последнего дыхания Май. Ты спасал меня неоднократно, ценой собственной жизни спасал. Но тогда тебе удалось вытащить, помощь пришла вовремя. А в этот раз ты остался умирать в одиночестве. Один из тварёных шей повёз меня на плантацию, расположенную примерно в часе езды от места захвата. Второй сел за руль моей машины и доставил Нику к своему боссу. Дальнейшая судьба ребёнка и мне неизвестна. Опасливо оглядывающихся на меня паршивцев увели. Следователь вызвал на допрос того самого босса, тоже попавшего в не в это ФСБ, и участливо посмотрел на меня. Мне кажется, вам на сегодня уже достаточно. Идите домой. Вас подвезут или вызвать машину? Нет, просепела я, откашлялась и твёрдо произнесла. Я никуда не уйду. Наконец-то удалось найти реальный след. Возможно, сегодня я увижу свою дочь, и вы предлагаете мне пойти домой? Если даже вы меня сейчас прогоните, я буду сидеть под дверью вашего кабинета до тех пор, пока не узнаю о судьбе Ники. Успокойтесь, никто вас не собирается прогонять. Следователь тяжело вздохнул. Только, пожалуйста, сидите тихо, не вмешивайтесь в допрос. И убедительнейшая просьба, без рукоприкладства, договорились? Попробы. Пожала плечами я. Хотелось бы твёрдых гарантий, улыбнулся следователь. Чаю хотите? Пока задержанного доставят, мы успеем немного подкрепиться. Хорошо, что всех фигурантов по этому делу перевели в Москву, иначе вам пришлось бы долго ждать. Давайте. Давненько я не пила чай с сушками, забыл этот вкус, напомнившее о детстве. А ещё горячая сладкая жидкость растопила кусок льда, застывший внутри от рассказа уродов. Криминальный босс, вопреки ожиданиям, рисовавшим здоровенного детина из породы Игорянов, оказался щупленьким, полюгавым мужичонкой, напоминающим злобного хорька. И вонял он почти так же. "Проходи, Соколик, садись". И это, тот самый Соколик? Какой нафиг Соколик, он хорёк. "Зачем звал, начальник? Мы ж вчера виделись". Новые факты появились. Да откуда им взяться? Бондюганчик покосился в мою сторону. А ты ты чекси, что ли? Я её в жизни не видел. Ну мне старую родины. Сдохнет тварь. Сквозь зубы процадила я. Что? начал подниматься хорёк. Ты что сказала, блин? Сидеть! рявкнул следователь и укоризненно посмотрел на меня. Анна, я же вас просил. Извините. Слышишь, начальник, пусть эта баба уйдёт. ощерился бандит. Я при ней вообще говорить отказываюсь. А вы скажите, куда отдели её дочь, и она сразу же уйдёт. Какую ещё дочь? Крысиные глазки заметались по углам. Эх, кота бы сюда хорошего. Он бы с глазками быстро разобрался. Не знаю никакой дочери. Малышку, которую твои подручные привезли несколько дней назад, и чью мать ты поручил ликвидировать, но жадность подвела, и они продали её на плантацию. Где, как видишь, она задерживаться не стала. Так весь шохер из этой пи Нет, Соколик, из-за тебя. Внимательнее надо быть в подборе персонала. Казлы пятна. Ну, роды, да чтоб я и тварь. Бандюганчик беснавался минуты 3. Его никто не прерывал. Следователь скучающе смотрел в окно, я разглядывала наглядную агитацию на стенах кабинета. А материться, когда нет благодарных слушателей, не интересно. Нкал страстей постепенно превратился в пшик. Всё? По любопытству следователь. Или есть ещё что сказать? Харёк угрюмо молчал. Тогда начиная петь по сути: "Где ребёнок?" "У Гнуса". Это его заказ был, и на бабуй, и на пацанку. Понятно. Гнусу, значит. Так, посмотрим. Следователь защёлкал по клавиатуре компьютера. Ага, вот. Андрей Голубовский сбежал больше года назад из белорусской колонии, находится в розыске. Анна, что с вами? Вы с ним знакомы? Я смогла лишь кивнуть. В ушах зазвенел въедливый комар, сдавило грудь, стало трудно дышать. Хотя я и ожидала услышать подобное, но встретить это подобное спокойно не смогла. Следовательно, я жал кнопку на столе, появился конвойер и увёл хорька. Продолжать беседу я при всём желании не могла. Стало совсем кисло. Перепуганный следователь вызвал врача и позвал Олевандовскому. Да чего же противно быть такой дохлятиной. Мне сейчас особенно нужны силы, а они силы ведут себя совершенно по-свински. Завалились набок в хлеву и выходить отказываются. Отощали, видите ли, и мне необходим отдых и пища. Поэтому вместо меня к следователю с рассказом о бывшем муже пошла срочно прилетевшая из Германии Саша. А у моей постели выставили охрану в лице Ирины Иленьишны, и пока спорить с ней было бесполезно. Я и не спорила. Целых 2 дня До тех пор, пока снова смогла удерживать себя в вертикальном положении. К этому моменту никаких подвижек в поисках Неки и Увы не произошло. На Голубовском след обрывался. За Ириной жилось плотное наблюдение. Люди Левандовского отслеживали её переговоры по мобильному телефону. К сожалению, установить прослушку в квартире Алексея, где теперь обитала эта дрянь, не удалось, поскольку там постоянно кто-то был. Если не сама Ирина, то её домработница. Нет, Екатерина, не какая-то незнакомая, угрюмая тётка лет 50. Всё это не давало никаких результатов. Контакта с Гнусом выявлено не было. Видимо, после грандиозного отлова их подельников парочка затаилась. Но зато с мёртвой точки сдвинулось расследование гибели Алексея Маёрова. Без подсказки генерала Левандовского эти дела вряд ли связали бы воедино, но как только фигурантов стали трясти на предмет их участия в убийстве группы людей, сразу же обнаружился конец ниточки. которая привела, кому бы вы думали, господа, аплодирую вашей прозорливости. Разумеется, к Гнусу. Кто бы мог подумать, что из обычной бытовой сволочи вылупится такая тварь? Умный, хитрый и зворотливый, просчитывающий свои действия на несколько ходов вперёд, Голубовский набирал всё больший вес в криминальном мире и оставался неуловим, потому что предугадать его дальнейшие действия не мог никто. Ребро моё сраслось, но ещё побаливало, синяки стали желтиками, Швы с раны на голове сняли, проплешина начала потихоньку зарастать седой щетинкой. Заканчивался ноябрь, и в один далеко не прекрасный день грянул взрыв, информационный взрыв. Всё на том же канале НТВ, показавшем в прямом эфире гибель мегазвезды российского шоу-бизнеса Алексея Майорова, прошёл анонс сенсационных откровений Андрея Голубовского, подозреваемого в организации этого убийства. Видеозапись с выступлением Гнуса была доставлена на телеканал Экспресс-почтой. В приложенной записке содержалась просьба показать материал немедленно, но с этим оказалось сложнее. Сенсация была перенесена на вечерний прайм-тайм сегодняшнего вечера. Я лично анонс не видела, но перегревшийся телефон не успевал принимать звонки друзей и знакомых: Виктор, Катерина, Саша, Артур, Алина Все они собрались вечером в квартире Левандовских старших, чтобы поддержать меня, быть рядом. Они предполагали, что ничего хорошего от гнуса ждать не приходится, но такого не ожидал никто.